«Вечная детскость. Восстановить целостность. Опубликовано как «Вечная детскость Бога». Александр Шмеман, «Проповеди и беседы». «Кто не примет Царствие Божие как дитя, то не войдет в него». Евангелие от Марка, глава 10, стих 15. Эти удивительные слова мы находим в Евангелии. В Евангелии вообще много и часто говорится о детях. «Будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное». Сравните Евангелие от Матфея, глава 18 стих 3 и глава 19 стих 14. Что это значит? Тот мир, в котором мы живем, та цивилизация, которая определяет все наши взгляды, мысли и вкусы, пожалуй, почти уже не способна услышать эти евангельские слова. поверить и прибавлю обрадоваться им. Ибо этот мир, эта цивилизация, прежде всего, предельные и угрюмо серьезные гордятся этой своей серьезностью. Недавно поддавшись общему настроению, даже некоторые христиане на Западе стали утверждать, что поскольку мир достиг совершеннолетия, поскольку человек стал взрослым, прежняя детская религия ему уже не подходит, и ее нужно перетолковать по взрослому это значит, по мнению взрослых христиан, переложить на язык современной науки. Таким образом, даже религиозно настроенные люди стесняются детской своей веры и пытаются приспособить ее к взрослому или научному мировоззрению нашей цивилизации. Но, может быть, стоило бы для начала спросить себя, Что означают эти евангельские слова, этот призыв быть как дети, принять Царство Божие как дитя? Ибо вряд ли, конечно, означают они принципиальный отказ от развития знания, роста науки и так далее. В том же Новом Завете мы находим столько призывов к возрастанию, к тому, чтобы достичь полной меры возраста Христова. Смотрите послание к Ефесиным, глава 4, стих 13. Все христианство есть сплошной призыв расти, развиваться, искать пути совершеннейшего. Поэтому, повторяю, призыв Христа быть как дети нельзя никоим образом выдавать за сопротивление знанию, за желание оставить человека темным и непросвещенным. И нужно ли снова и снова доказывать, что та самая наука, во имя которой теперь отрицают веру, и религию, христианства, началась в монастырях, что первые университеты были созданы церковью, что на заре нашей цивилизации фактически все просвещение, или, как говорили тогда, книжность, вдохновлялось именно религией. Философия, физика, медицина, химия – все они вышли из этого христианского вдохновения. Слова доктор, магистр, кандидат взятые из церковного словаря, ибо первоначально все ученые степени присуждались церковью. Поэтому отбросим то крайне поверхностное, несправедливое и клеветническое толкование, согласно которому быть как дети означает принципиально оставаться на низшей ступени образования и развития, и в результате стать жертвой обмана и эксплуатации корыстных людей. Но вот Христос говорит, «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Марка – глава 10, стих 15, и еще «Будьте как дети, ибо таковых есть царство небесное». Что же составляет сущность этой детскости, в чем вечное, не приходящее ее значение? Для правильного ответа на этот вопрос нужно, я думаю, напомнить общеизвестный факт, что едва ли не для всех людей детство остается тем золотым веком, потерянным раем, к которому неустанно, с радостью и тоской, с любовью и печалью возвращается в воспоминания человек. Иными словами, теряя детство, человек теряет то, чего ему всю жизнь болезненно не хватает, о чем он непрестанно сожалеет, к чему все время мысленно возвращается. Что же это такое? Ответить можно одним словом. Целостность. Это таинственное качество – позволяет детям и только им одним безраздельно всем существом отдаваться как радости, так и горю. Благодаря ему ребенок всегда весь без остатка пребывает в том, что его сейчас занимает. Вот выпала из рук у него игрушка. И, боже, какое горе! Как он плачет! Как все существо его содрогается от безутешной скорби! но вот кто-то поднял, вернул ему эту игрушку, и он снова держит ее в своих маленьких ручонках, и снова она сама радость, и, залитое слезами лицо, сияет, такой полнотой жизни, так благодарно и светло, что все кругом освещено этим светом и ликует этой радостью. И именно эту целостность теряем мы, уходя из детства. И с этой точки зрения взрослость есть в первую очередь торжество в нас раздвоенности, неспособности ничему целиком отдаться. Это глубокий, все разъедающий скепсис, глубочайшее внутреннее недоверие и, как их следствие, страх, постепенно отравляющий наше сознание. Посмотрите вокруг и убедитесь, что наш мир, наша цивилизация, построенная на этом скепсисе, в взаимном недоверии и страхе, имеют в сердце своем эту взрослую раздвоенность. И вот, всё христианство есть сплошной призыв увидеть как бы со стороны этот безрадостный мир, эту взрослую грусть, в которой все двоится и распадается, отравленное недоверием, враждой, скукой. Ищите же прежде Царство Божие. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. И мы спрашиваем, что такое это Царство Божие? И слышим в ответ Радость и мир в Духе Святом. Сравните послание к римлянам, глава 14, стих 17. Что же это за радость? Что же это за мир, которых, по слову Христа, никто не может отнять у нас, если не возврат к детской способности жить целостно? И все христианское учение есть учение о том, как вернуться к этой целостности, как восстановить ее в себе. Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто не полюбит всей глубиной своего сознания, всем сердцем и душой иной образ жизни, кто не начнет медленного и трудного возврата к нему, тот никогда не поймет конечного смысла христианства, не услышит его тайного благовестия. Для чего тысячу дней и тысячу ночей стоял на камне в лесном одиночестве Серафим Саровский, если не для того, чтобы... В самом конце этого длинного подвига собирания души и очищения ума вернуться к подлинной детскости, то есть к целостности, если не для того, чтобы снова увидеть Божий мир и каждого человека как источник радости. Ибо именно этими словами «радость моя» обращался он к каждому приходящему. Да, мир возрастает в техническом знании, в умении, как мы говорим, управлять силами природы. И все это окажется ни к чему, все это не на йоту не улучшит жизнь на земле, пока каждый из нас не примет в самое сердце то, что один великий поэт назвал «вечной детскостью Бога». Слова Поля Клоделя Клодель-Поль. 1868-1955 годы жизни французский поэт Религиозный писатель, драматург, дипломат. Следует, старики, только что вернувшиеся из церкви, испускают сияние. Чехов. Антон Павлович. Собрание сочинений в 12 томах, том 6.